Глава пятая. Похоже, Алисе каким-то чудом удалось еще раз задремать. Потому что когда снова раздался стук в дверь, она вдруг обнаружила, что за окном светло. Тонированное стекло не пропускало много солнечного света, но все же это было уже утро. Быстро оглядевшись и убедившись, что в комнате она одна, а на полу отсутствуют следы крови, Алиса прислушалась. Может быть, стук ей приснился? «Нет», — постучали снова. А затем из-за двери послышался женский голос. «Алиса, вы там?» «Да», — хрипло ответила Алиса, затем прочистила горло и повторила. «Да, входите». На пороге появилась незнакомая женщина. Лет сорока, высокая, стройная, но не худощавая. Лицо у нее было строгое, как у школьного завуча. Волосы уложены в высокую прическу, из которой не выбивалось ни единого волоска стильное прямое платье чуть ниже колен, неприметного коричневого цвета, и туфли на низком каблуке дополняли образ. Алиса вдруг почувствовала себя нашкодившей школьницей. «Доброе утро», — поздоровалась незнакомка, быстрым взглядом окидывая комнату. Алисе даже показалось, что она тоже ищет какие-то следы. «Меня зовут Мария Антоновна, я домоправительница». Тамара Ильинична просила передать, что завтрак будет накрыт в столовой, «Через двадцать минут. Пожалуйста, приведите себя в порядок и спускайтесь». Столовая находится в правом крыле дома. Выдав тираду, Мария Антоновна развернулась на каблуках и бодро застучала ими куда-то вглубь дома, не дав Алисе шанса задать хоть какой-то вопрос. Ей вообще показалось, что домоправительница была удивлена, увидев ее в комнате. Должно быть, ожидалось, что Алиса сбежит, как и остальные. Быстро умывшись и завязав волосы, Алиса вышла из комнаты. Топографическим кретинизмом она никогда не страдала. Дорогу запоминала легко, поэтому без труда нашла лестницу, по которой София накануне вела ее в комнату и спустилась на первый этаж. Большой холл, на который вчера она не успела обратить внимание, сегодня поразил размерами. Он не был разделен на этажи, поэтому казался бесконечно высоким. И мог бы быть залит цветом, если бы только окна не закрывали тяжелые портьеры, Почти не пропускающий свет, наверняка и стекла заклеены пленкой. Зачем строить такие окна, если все равно их закрываешь? Алиса решительно не понимала, но чувствовала, что если часто будет бывать здесь, однажды ослепнет, как крот. Даже если бы она путала право и лево, как Мирослава, определить, где находится столовая, все равно смогла бы легко. Оттуда доносились громкие голоса и смех. И это удивило Алису. Темный дом с заклеенными окнами, неприветливая София, строгая Мария Антоновна намекали ей, что здесь нет места веселью. А вот поди ты. обычный человеческий смех. Столовая оказалась огромной, по размерам ничуть не уступала холу хотя и имела привычный потолок. Посередине стоял большой стол со стульями, вдоль стен располагались открытые шкафы с посудой, цветами и прочими элементами декора. За столом уже сидели люди. София с чашкой кофе или чая уткнулась в смартфон и даже не подняла голову, когда Алиса поздоровалась. Высокий молодой мужчина смеялся и что-то весело рассказывал залитой румянцем девушке. Двое мужчин среднего возраста, в одном из которых Алиса узнала того, что вчера показал ей место для мотоцикла, сидели чуть в стороне от остальных, о чем то беседуя. Второй мужчина походил на профессора. Выбеленные сединой волосы были уложены на одну сторону. Такого же цвета аккуратная бородка дополняла образ. Вчерашняя знакомая Алисы Тамара Линишна носилась между шкафами и столом, раскладывая по тарелкам блюда и без спроса добавляя каждому сидящему добавки. Алиса, как я рада, что вы не уехали! Тепло поприветствовала ее Тамара Линишна. Ну, садитесь, я вам сейчас завтрак положу. Что предпочитаете? Чай, кофе? Черный, зеленый. Кофе, пожалуйста. Попросила Алиса, занимая ближайшее место. Покрепче и без молока. Она поймала на себе заинтересованные взгляды всех присутствующих. Даже София оторвалась от своего смартфона, посмотрела раздраженно и тут же вернулась к экрану обратно. «Как прошла ночь?» — поинтересовался молодой мужчина. «Отвратительно», — честно призналась Алиса. «Меня специально пугали?» Мужчина переглянулся с девушкой, с которой болтал до этого, и оба синхронно замотали головами. «Это дом такой?» — первая отозвалась девушка. Я поначалу тоже боялась, но ну, потом привыкла. «Даже внимания не обращаем». «Ну что это?» — настаивала Алиса. Никто не торопился ей отвечать. Напротив, Тамара Ильинишна поставила перед ней тарелку с омлетом и свежими овощами, улыбнулась даже не ей, а всем остальным. «Не будем портить утро страшными рассказами. Под такие речи еда плохо усваивается, поверьте моему опыту». «Мы вам верим, Тамара Ильинична. Вы же знаете». Громко заявил молодой мужчина. «Если кто-то и несет мудрость в этом доме, то это вы». И Алиса поняла, что никто ей ничего не расскажет. По крайней мере, пока она не подпишет договор и не станет понятно, что останется тут минимум на год. Вскоре Алиса выяснила, что молодого мужчину зовут Влад. Он работает у Волкова водителем. Возит не только само начальство, но и Тамару Ильинишну за продуктами и всех остальных при необходимости. Его собеседница Алла выполняла роль горничной, поддерживала текущую чистоту в доме и руководила приходящими раз в неделю для более тщательной уборки клинингом. Двое пожилых мужчин оказались садовником и врачом. Конечно, кем еще мог оказаться профессор, как не доктором? И если наличие садовника Алиса понимала, то для чего Волков держит в доме личного врача, оставалось неясным. Колдун вчера показался ей бледным, Но она списала это на полное отсутствие света в доме и поддержание определенного образа. Может, он вообще пудрой какой-нибудь пользуется? Она бы не удивилась. Неужто на самом деле чем-то серьезно болен? Спрашивать, конечно же, не стала. Вскоре в столовой появились еще посетители. Сначала пришла Мария Антоновна, а затем еще одна девица, назначение которой в этом доме Алиса не могла угадать. Она была высокой, с длинными рыжими волосами, ярким макияжем и больше всего напоминала проститутку. Короткий блестящий топ обтягивал высокую грудь, юбка заканчивалась так быстро, что было непонятно, юбка это вообще или пояс от нее. Зато голенища сапог доходили почти до середины бедра. Открытые руки украшали многочисленные браслеты, пальцы заканчивались острыми когтями с ярко-алым лаком. Но даже несмотря на боевую раскраску девушки, алиса заметила что под ее глазами залегли глубокие тени будто она не спала всю ночь точно такие же тени алиса видела сегодня в зеркале мальчики девочки доброе утро томно протянула девица плюхнувшись на стул рядом с алисой тамарочка ленишна котик положите мне побольше голодна как волк тамара ленишна не обратила внимания на такую фамильярность С каким-то даже уважением, как показалось, Алисе поставила перед девицей тарелку и положила в нее столько еды, сколько едва ли под силу было одолеть взрослому мужчине. А девица схватила вилку и принялась за завтрак, будто не только не спала всю ночь, но и не ела неделю перед этим. Анжела, как ты не толстеешь? с завистью поинтересовалась Алла. А ты поработай с мою, хмыкнула девица с набитым ртом. Алиса вспомнила, как вчера Волков просил Софию позвонить. Некой Анжели. Интересно, зачем? Кто все-таки это девица? Никто в доме не носил униформу, но все же одевались более практично и неприметно. Леон спустится к завтраку? спросила Мария Антоновна через некоторое время. Анжела пожала плечами. Он спал, когда я уходила. Она закинула в себя остатки омлета, вытерла тарелку кусочком хлеба и тоже отправила его в рот. Все, котятки, я к себе. Не скачайте. Леона, передавайте привет и мои извинения, что не дождалась, пока проснется. Но после такой ночи мне необходим отдых. Чао. Она послала всем воздушный поцелуй и, уставшей походкой, направилась к выходу. «Тебя отвезти?» — крикнул вдогонку догонку Влад. «Я уже вызвала такси», — отозвалась Анжела, не оборачиваясь. Когда стук ее кублуков стих, Алиса осторожно поинтересовалась. «А Анжела кто?» Все присутствующие переглянулись. Влад усмехнулся. Алла почему-то покраснела. Молчаливый садовник, который за все время завтрака не произнес ни слова, лишь слушал болтовню доктора, снова повернулся к собеседнику. «А сама как думаешь?» — весело спросил Влад. Алиса пожала плечами, не желая озвучивать свою версию. Вдруг ошиблась. «Проститутка она», — хмыкнула София, по-прежнему пялись в телефон. «Сразу же понятно». Алисе показалось, что сегодня она в еще более скверном настроении, чем раньше. Поэтому расспрашивать дальше, что проститутка делала в доме и почему Волков пользуется услугами девушки по вызову, не стало. Впрочем, и не получилось бы. В коридоре снова послышались шаги, и вскоре на пороге появился сам хозяин дома. Выглядел он получше, чем вчера. То ли выспался, хотя почему тогда такой взъерошенный выглядел Анжела? То ли так падал свет. Но Алисе показалось, что сегодня он не настолько бледен, на щеках будто играл легкий румянец, и даже черная одежда так сильно не оттеняла прозрачную кожу. Волков окинул взглядом присутствующих, чуть дольше задержавшись на Алисе, будто не верил, что она дождалась утра. Она машинально подняла подбородок, как бы говоря, что иначе и быть не могло. Волков поздоровался со всеми и сел к столу, заставив Алису в очередной раз за это утро удивиться. Она не думала, что экстравагантный хозяин огромного дома с целым штатом прислуги завтракает вместе с этой самой прислугой за одним столом. — Рад, что вы остались до утра, — негромко сказала лисе дождавшись, пока Тамара Ильинишна подаст завтрак и ему. — Я же говорила, что не испугаюсь, — заявила Алиса. — Хотя должна признать, уголь хорошо. Одна окровавленная женщина чего стоит? — Окровавленная женщина? Волков достоверно разыграл удивлению, даже вилку до рта не донес, повернувшись к Алисе. Как будто ты не знал. Она кивнула. Расскажите подробнее. Что вы, что произошло ночью? Все остальные тоже замолчали, прислушались к разговору. Алисе стало неловко от такого внимания, но она продолжила. Сначала я услышала детский смех, потом шаги. Проверила все, но ребенка нигде не было. Потом кто-то плакал а Затем, словно из ниоткуда, появилась окровавленная женщина. Проползла по полу к двери и исчезла опять в никуда. В столовой повисло молчание. Алиса не смотрела на Софию, а потому не увидела, как та, единственная из всех, покраснела. Только когда Волков повернулся к ней, Алиса сделала то же самое. — В какой комнате ночевала Алиса? — спросил Волков, и голос его стал вдруг на два тона холоднее. Никто не ответил. Алиса тоже молчала, не понимая, что происходит. Неужто? На самом деле не знал. «София», — повторил Волков, хотя Алиса точно помнила, что вчера он называл своего секретаря Софи. «В комнате семь». Наконец ответила та, скинув голову и покраснев при этом еще сильнее. Костяшки пальцев, которыми она сжимала телефон, напротив побелели. «Почему?» В вопросе этом Алиса явно услышала угрозу. «Все кандидатки должны жить в комнате три». Там забыли проветрить, и был слишком спёртый воздух. Явно на ходу придумывала София. Алиса вспомнила воздух в той комнате, где ночевала. Вот уж где точно не проветривали. «Даже если так», — медленно произнес Волков. «В доме пятнадцать комнат. Уж свободную среди них можно было найти. Разве нет?» прости произнесла софия еще сильнее сжимая пальцы но выдерживая взгляд шефа я подумала что нет никакой разницы где она будет ночевать все равно сбежит как остальные алиса поняла что происходит софия не взлюбила ее с первого взгляда еще тогда на первом собеседовании всячески давала понять что алиса не получит эту работу по каким то причинам юрию зиме впечатлила волкова Тот позвал Алису на второй этап. И эта сучка поселила ее в другую комнату, чтобы она наверняка сбежала. Алиса не знала, что это за комната, но подозревала, что явно не для ее, скажем так, уровня. Может быть, опять-таки, чтобы впечатлять посетителей или еще что. Но она точно не должна была там оказаться. С другой стороны, есть и плюсы. Она не сбежала из более страшной комнаты. И если Волкову действительно важно, чтобы личная помощница не боялась, работа у нее в кармане. Так и вышло. Переселите Алису в другую комнату. Сказал Волков не кому-то конкретному, а всем. И разом кивнули и София, и Алла, и Мария Антоновна. Алиса, если вы не передумали, после завтрака зайдите ко мне и подпишите договор. А затем кому-то надо будет познакомить нашу новую сотрудницу с домом и территорией а также ввести в курс дела по поводу остального. «Я могу». Первым вызвался Влад, подмигнув при этом Алисе. «Хорошо», — согласился Волков. «Спасибо. Тогда займитесь этим сразу после подписания договора». Сказав это, Волков наконец-то приступил к завтраку. Алиса тихонько выдохнула, едва сдерживая победную улыбку. Она получила эту работу. «Получила». И даже обостренные инстинкты обреченно заткнулись, перестали гнать ее из неприветливого мрачного дома. Смирились. Или затаились. С подписанием договора долго тянуть не стали. И уже через 15 минут Алиса, наконец, официально получила работу. Волков оказался настолько предусмотрительным, что уточнил, не нужен ли Алисе аванс. Авансы, как и долги, Алиса не любила, поэтому отказалась. Одно дело получать оплату за уже проделанную работу — Другое быть должным заранее. И хотя контракт предусматривал, что работу ей все равно придется выполнять, брать деньги прямо сейчас она не хотела, тем более нужды в них особой не было. Во-первых, у нее еще оставалась зарплата Шурыгина, а во-вторых, вскоре выяснилось, что жить ей чаще всего придется здесь, в этом черном доме, который почему-то уже не казался таким мрачным. Возможно, потому что Алиса видела на улице светит яркое осеннее солнце раскрашивая, пусть не дом, но сад вокруг яркими красками. А когда мир укутается ночным одеялом, ей снова станет страшно. «Это не обязательное условие», — говорил Волков. «Точнее, иногда я буду просить вас остаться на ночь. Но чаще всего вы можете ездить домой. Просто это не очень удобно. Здесь у вас будет своя комната. Я лично прослежу, чтобы вам выдали ту, где по ночам из воздуха не появляются окровавленные женщины». По его губам скользнула легкая улыбка. Алиса не могла не признать, что жить здесь действительно будет удобнее. Дом Волкова находился довольно далеко за городом. Алиса на байке добиралась 40 минут. Дорога к нему вела плохая. Сплошные кочки и ухабы, так и улететь недолго. А если учесть, что впереди зима, с приездом будет еще сложнее. Из города придется ехать электричкой до ближайшего садового товарищества, а потом либо ловить попутку либо идти четыре километра пешком. Даже деревни рядом с волчьим логовом нет. Дом располагается на шибе. До ближайших соседей не менее 3 километров. С попутками тоже могут возникнуть проблемы. Алиса подозревала, что можно будет попросить встречать ее со станции и отвозить туда Влада. Но делать это каждый день ей не позволило бы совесть. Так что жить в волчьем логове вполне себе неплохой вариант. Все остальные именно им и пользуются. Влад ждал ее в большом холле. Сначала провел экскурсию по дому, но ничего сложного в нем не оказалось. Это вчера Алиса подумала, что он слишком большой и непонятный, но вскоре выяснилось, что в нем все просто и симметрично: два больших крыла по обе стороны холла, в каждом из которых два этажа. Второй этаж жилой, на нем располагаются только спальни. Первый же этаж имеет другое назначение. В правом крыле кухня, столовая и еще несколько комнат хозяйственного назначения, за которыми начинается запретная пока для Алисы территория. Лаборатория Леона. Он тебе ее потом сам покажет, сказал Влад, ловко увлекая Алису в другую сторону. Посмотреть первый этаж левого крыла ей тоже не позволили. Сразу за большой приемной начинался короткий коридор, заканчивающийся массивной дверью с кодовым замком. «Там у нас медицинская часть», — поведал Влад. Очно Антоном. Алиса уже знала, что доктора с профессорской внешностью зовут Антоном Викторовичем. «Для чего в доме целая медицинская часть?» — удивилась она. «Работа у нас такая». Пожал плечами Влад, ничего больше не объясняя. И Алиса в тот момент даже не подозревала, что уже сегодня убедится в том, что работа на Волкова действительно сложная и крайне опасная. В общем... С домом разобрались быстро. Территория вокруг же оказалась гораздо интереснее. Она была огромной, как и писали в тех статьях, что читала Алиса перед собеседованием. Естественно, обойти ее всю было нереально. Влад по секрету сказал, что даже Леону достоверно неизвестно, что вообще на ней есть. Но садовник Денис Сергеевич умудрился разбить небольшой сад позади дома. С него и начали осмотр. Сад оказался крохотным поскольку отвоевать у этого странного места каждый метр было крайне сложно. Сорняки росли со скоростью света, дорожки то и дело расползались, будто внизу было болото, а не твердая земля. Высаженные культуры стремились загнуться сразу после посадки, а некоторым это даже удавалось. Тем не менее, благодаря золотым рукам и знаниям Дениса Сергеевича, возле дома удалось создать небольшую ухоженную территорию, на которой отдуряюще пахло прело листвой, и поздними розами. Тот аромат, что Алиса вчера впустила в комнату, открыв окно, был лишь слабым отголоском. демо того, что она почувствовала, выйдя вслед за Владом в сад. «Не радуйся раньше времени», — хмыкнула Влад. Зимой тут довольно уныло, как во всем доме. «А почему он такой темный? поинтересовалась Алиса, раз уж Влад сам затронул эту тему. Прихоть ли она?» — пожал плечами новый знакомый. «И дом, и сад...» Все по его проекту построено». Черные стены? Часть пиар-компании?» Влад усмехнулся. «Нет, Леон никого не впускает в свой дом дальше гостиной. Даже нам запрещено тут фотографировать». Алиса кивнула, вспомнив этот пункт в договоре. «Тогда что? Леон не любит отражений». Влад ненадолго замолчал, но Алиса видела, что дело не в нежелании рассказывать. Скорее, он просто формулировал мысль, чтобы правильно донести ее. Очень скоро ты поймешь, что Леон реально может многое. Он не обманщик, не самозванец. Не знаю, веришь ли ты в сверхъестественное, но если нет, то твое мнение поменяется. Леон может многое, но и платит за это дорого. Я не знаю, что именно он видит в отражениях, но это определенно пугает его и забирает силы. Поэтому в доме почти нет зеркал, хотя что есть, надежно спрятано от случайных взглядов. Окна заклеены матовой пленкой. И вообще все матовое. Ты не найдешь ни одной глянцевой поверхности. Алиса почувствовала, как по спине побежали мурашки. А я уж было подумала, что Леон — вампир. Пошутила она. Отсюда и любовь к зеркалам. Влад посмотрел на нее как-то уж слишком серьезно. «Вампиров здесь нет», — произнес он без улыбки, и Алиса не знала, как отнестись к его словам. «А что есть?» «Многое. Так сразу и не знаешь, с чего начать. Например, с того, что происходит в доме предложила Алиса, что я видела сегодня ночью. Влад поморщился, будто у него внезапно разболелся зуб. Покосился на Алису. «Извини за это. София вообще-то нормальная девчонка. Видимо, настроение было паршивое. Или реально подумала, что ты все равно сбежишь, чего возиться?» «Не должна она была заселять тебя в ту комнату. Мне показалось, что я ей не понравилась еще в первую встречу», заметила Алиса. «Не думаю». «Я же говорю». Она нормальная. Заносчивая иногда, не без этого, но общаться с ней можно. Допустим. Так что все таки это было? Видишь ли, Влад ненадолго задумался. Дом стоит в необычном месте. Не знаю, насколько ты знакома с историей нашей области, но эта территория всегда была закрытой. Никаких секретных лабораторий, просто давно известно, что места здесь необычные. Что-то вроде Бермудского треугольника. «Да, я читала», — подтвердила Алиса. Меня еще удивило, как Волкову разрешили построить здесь дом. «Кому, если не ему?» — хмыкнула Влад. «По-моему, наша власть даже обрадовалась, когда Леон захотел стать хозяином этой территории. Теперь сюда нельзя ходить официально, и есть кому за этим следить. Кстати, Леон не любит всего этого официоза» поэтому тебе придется привыкнуть называть его просто по имени». Алиса серьезно кивнула. «Леон, так Леон». Гораздо больше ее интересовало, что все-таки происходит на территории дома и сада. «Я не силен ни в физике, ни во всей этой эзотерике, но, как я понял из объяснения Леона, здесь что-то вроде сильного искривления пространства и времени», Путано пояснил Влад. «В каких-то местах больше, каких-то меньше». В целом, в доме мы иногда слышим звуки, но не видим образов. Леон видит, мы — нет. Только в той комнате, где ты ночевала, можно увидеть. То есть это не галлюцинации? Не какие-то театральные приемы, чтобы напугать? Это реальность. Просто так искажается пространство, что мы можем увидеть то, что происходит где-то. Не обязательно в настоящем времени. Это может быть и прошлое, и будущее. Алиса молчала думая о том, что сказал Влад, и о собственных видениях. Она ведь тоже иногда может видеть будущее. Обязательно на чем то белом, и не всегда по своей воле, но может. А они нас могут видеть? Нет. Видишь и слышишь только ты. А та женщина, что я видела? Значит, она не настоящая? Судя по всему, ей грозила опасность, и с ней был ребенок. Может быть, по моему описанию, смогли бы найти ее? «Вдруг ей нужна помощь?» «Знаешь, мне показалось, что это был эпизод домашнего насилия». «Нет», — Влад отрицательно мотнул головой. «То, что ты видела, не обязательно происходило в тот же момент в другом месте. Это могло быть прошлое или будущее, могло быть даже за несколько тысяч километров. Увы, если женщина не назвала тебе свои данные, мы едва ли сможем найти ее. Так что остается просто смириться». Вскоре они вышли к небольшому пруду. Еще издалека Алиса почувствовала запах застоявшейся воды, а вскоре увидела его источник. Пруд был правильной овальной формы. Вокруг него росли деревья, стояли скамейки мраморные статуи. Но вот отдыхать здесь не хотелось. Слишком уж тошнотворным оказался запах. Вода в пруду имела зеленый цвет, выглядела склизкой, противной. «Сюда лучше одна не ходи», — предупредил Влад. «Вода не просто плохо пахнет». Она еще и газы отравляющий выделяет. А, ладно, однажды сознание потеряла. Несколько часов пролежала на берегу, пока в доме не хватились. Только если леон пошлет. Почему его не почистят? поинтересовалась Алиса, с тревогой поглядывая на зеленую воду. Пробовали, даже лавочки установили, чтобы отдыхать тут. Хватает ровно на сутки. Затем вода опять такой становится. В пруду ни рыбы, ни растений, ничего не водится. Можете его тогда проще засыпать? Влад покосился на нее так, будто она сказала несусветную глупость. «Леон не трогает ничего, что было здесь до него. А ей здесь много всего, поверь. Территория огромная. Поэтому я тебе и показываю, чтобы ты примерно знала, чего ожидать. Леон может посылать по разным поручениям. Лучше тебе быть готовой ко всему». Алиса с тревогой огляделась вокруг. При мысли, что ей придется ходить здесь одной, по спине бежали мурашки она была не испуглив, легко могла одна возвращаться ночью домой сокращая дорогу темными переулками хулиганов алиса не боялась но это место вызывало неясную тревогу в темном переулке знаешь чего ожидать здесь же вроде бы ничего опасного она пока не видела а все равно неуютно в какой то момент ей даже показалось что за ней наблюдают она огляделась вокруг но никого не заметила только на другой стороне озера Из влажного осеннего тумана проступали очертания то ли старого дома, то ли сарая. «Что там?» — спросила Алиса, указывая настроение. Влад тоже всмотрелся в туман. «Дом какой-то», — пожал он плечами. «Честно говоря, я на той стороне никогда не был. Но там совершенно точно никто не живет. Здесь порой встречаются старые развалины, но жильцы там, если и были, то лет сто назад. Даже бомжи в пропащую долину не забредают». Алиса не успела больше ничего спросить, как вдруг раздался громкий звук. Откуда он доносится, определить было сложно. Казалось, он везде, и больше всего напоминал свист. Алиса испуганно оглянулась, потом посмотрела на Влада. Тот, похоже, понимал, что происходит. Лицо его выглядело напряженным, чуточка испуганным. «Беги в дом», — коротко велел он. «Найди Леона и скажи, что возле пруда бездушный». «Бездушный?» Повторила Алиса незнакомое слово. Влад кивнул. «А ты? Я останусь. Нельзя потерять его. Слишком долго выслеживаем. Быстрее, Алиса!» И она побежала. Так быстро, как только могла. Влад не сказал этого вслух, но по его лицу Алиса поняла, что чем дольше он остается один без Леона, тем больше опасности подвергается. Влад уже несколько раз сталкивался с бездушными. Примерно знал, чего от них ожидать и как с ними бороться. Но впервые делал это самостоятельно, без Леона. И без защиты. Последнее было особенно плохо. Нельзя встречаться с бездушными без защиты. И Влад, может, не рискнул бы, если бы не одно «но». И дело было даже не в Алисе, хотя желание впечатлять девушек отчаянными поступками родилось вместе с ним и никуда не собиралось исчезать. О том, что в округе объявился бездушный, Леон начал догадываться по каким-то своим критериям примерно месяц назад. Обычно бездушные выдавали себя сразу, выходя к людям и пытаясь напасть на них. А поскольку в радиусе нескольких километров от волчьего логова других людей не было, бездушные приходили к дому. Летом порой нападали на соседние деревни и садовые товарищества, но поздней осенью стекались к волчьему логову. Этот же бездушный оказался то ли сильно тупее со товарищей, то ли намного умнее, питался мелкими животными и чего-то выжидал. Порой Влад даже начинал сомневаться, а существует ли он. Не стал ли Леон за все эти годы параноиком, который в каждом растерзанном зайце видит нечто сверхъестественное. Однако свист был слишком красноречивым, принадлежал непременно бездушному. И если Влад сейчас его упустит, кто знает, когда появится следующая возможность напасть на его след. Да, пока он не причинил вреда людям, но это лишь дело времени». Влад не стал бы геройствовать, если бы только здесь была сеть. К сожалению, на всей территории долины телефон оказывался бесполезным кирпичом. Позвонить куда-либо не представлялось возможным. В доме стояли специальные усилители, но до пруда они не дотягивались. Сложная техника живне дома выходила из строя так быстро, что была лишь переводом средств. Даже камеры, стоящие вокруг дома, были простым муляжом. Свист раздался снова. На этот раз гораздо ближе. Бездушный почувствовал Влада и теперь приближался. Услеживал. Влад огляделся, увидел тонкую кривую сосенку, росшую чуть в стороне от тропинки. Минута. И сосна стала в его руках оружием. Всегда носить с собой нож он научился давным-давно. «Иди сюда, тварь!» Тихо прошептал Влад, оглядываясь. Возвращаться на тропинку не стал, чтобы не быть на виду. Бездушные, слепые твари но очень хорошо ориентируется по запаху. Сосновом лесу аромат хвои сбивает их с толку. Можно попробовать затеряться. Обнаружить тварь первым. Влад медленно пошел на свист, оглядываясь по сторонам. Если бездушный почувствует опасность, убежит, затаится. Что, что? А чувство самосохранения у них на высоте. В отличие, похоже, от Влада. Это ж надо было решиться. Идти на бездушного одному, без прикрытия и защиты. Придурок. Идиот. Влад давно заметил, что ругань на себя немного притупляет страх. Вот он ругался, крепче сжимая деревца и продвигаясь вперед. Что делать с бездушным, он знал. Но беда была в том, что они обладали скоростью и силой, намного превышающими скорость и силу обычного человека. Даже Леон справлялся с ними только потому, что знал способы, а не потому, что мог опередить. «Ладно, я только прослежу», — мысленно сказал себе Влад. «Моя задача — не попасться бездушному на глаза и не дать скрыться. Если он начнет уходить из соснового леса, я за ним не пойду. Только и всего. А среди сосен преимущество у меня». Бездушного он заметил первым. Тот стоял на тропинке, спиной к нему, и, очевидно, прислушивался. Или принюхивался. Тварь была большая. Теперь, когда Влад оказался с ним один на один, он вдруг понял, что бездушные раза в полтора больше обычных людей. И выглядело существо отвратительно. Тонкая желтоватая кожа, под которой хорошо просматривались вздутые почерневшие вены, в которых больше не текла кровь, обтягивала худое высохшее тело. На сгорбленной спине можно было пересчитать все позвонки. Длинные руки с тонкими пальцами, заканчивавшимися Острыми ногтями доставали до самой земли. Ноги полусогнуты, будто тварь готовилась к прыжку. Волосы почти все уже выпали, оставались лишь редкие грязные клочья. Влад не видел лица бездушного, но хорошо знал, как оно выглядит. Рот обнажает желтые зубы, вместо глаз черные провалы с запекшейся кровью. Глаза эти твари вырывают себе почти первыми, сразу после волос. Уже прошедшие с ним изменения давали понять, что бездушный появился не вчера. Леон был прав. Однако на теле Влад почти не заметил следов разложения. Значит, и не полугодичной давности. Месяц-два максимум. «Откуда же вы лезете, твари?» Засмотревшись на существо, Влад не заметил сухую ветку под ногами. «Должно быть, она упала с какого-то дерева на мягкий мох, и он наступил на нее. Ветка хрустнула оглушающе громко. Влад замер, но было уже поздно. Тварь его услышала. Повернулась резко, принюхалась. Должно быть, начала различать его запах среди сильного аромата сосновых иголок. Влад поудобнее перехватил тонкое деревце в руках, понимая, что избежать стычки, скорее всего, не удастся. Сколько времени прошло с тех пор, как ушла Алиса? Когда ждать помощи? Продержится ли он до нее? Тварь бросилась на него быстро, без предупреждения. Просто оттолкнулась сильными ногами от земли и почти как птица полетела на него, ломая тонкие кусты, срывая кору с деревьев. Влад едва успел отскочить в сторону. Тварь пролетела мимо, задев его щеку острым когтем. В щеке покатилась горячая капля крови. Влад стремительно стер ее, но было уже поздно. Теперь его запах для бездушного усилился во много раз. Теперь ему не сбежать, даже если очень захочется. Бездушный упал на землю в двух метрах от Влада. Снова подскочил на ноги, развернулся. Влад замахнулся деревом и отбросил кинувшегося на него бездушного, но недалеко. Тварь была большая и тяжелая, а деревце слишком тонкое. Еще один удар, и оно переломится надвое. Теперь только бежать. Бежать зная, что это бесполезно. Влад не успел добраться даже до тропинки. Бездушный настиг его, сильно толкнул в спину. Влад упал, не успев перевернуться. Почувствовал только, как тяжелое существо навалилось на него сверху, а мгновение спустя острые зубы впились ему в затылок. Отчаянный крик вырвался из его горла, но отвар лишь сильнее вжала его голову в землю. Влажный мох забился в рот и нос, не давая больше ни кричать, ни дышать. Тварь, перехватив его поудобнее, снова впилась в шею, вырывая куски мяса и желая добраться до самого вкусного, того, зачем и вышла на охоту.